Лютамир. Три дня прошло, как землегор отбыл навстречу союзному войску. Остап Бастроног опять призвал совет воевод, и Лютамиру пришлось явиться. Он сел во главе стола в центральном чертоге высокой башни Аркаима, чтобы напомнить своенравному воеводе, где его место. Быстронога подобное наглое, как он считал, поведение княжего брата, немного позабавило. И оскорбило в то же время. Остап по праву сильного занимал положение старшего воеводы. Его ял был вторым после княжева. По численности и воинской силы. Но ума у быстроного было немного. Лишь столько, сколько нужно для удержания собственной власти. И ночных грезах от рони Аркаима. Вот и сейчас, раздувая щеки, он пыхтел, будто закипающий самовар якобы радея о судьбе всей Сарматии. Чудище лемуров разорили Орьское пастбище. Это уже двести верст от нас. Они прут, как каменная лавина на Высокогорье. Ела отступает все дальше на север, к болотам славянской Чебары. Сарматы поебают, мы теряем скот и дичь, так и до голода недалеко. Как долго мы будем бездействовать? Нас истребляют, словно стадо овец, А мы сидим и ничего не делаем. Правильно говоришь, встал Иланх воевода Укар. Нас почти двести тысяч собралось в Аркаиме, большим войском. Так нанесем же удар. А их полмиллиона. Ответил не вставая Иланх воевода Дарот. — Твой отец был бесхребетным слюнтяем, и ты такой же. Разорялся быстронох. Аккуратнее, Остап. Медленно поднялся Дорот. «Не то я вырву твой лживый язык!» «Всем сесть!» Тоном непредвещающим возражений тихо сказал вставший лютомир. Воеводы вернулись на свои места. «Пока мы стоим у Уркаима, под ударом только земли Межлика, который укрылся с кланом в Рунде, и предателя Гнуса, который бросил всех нас, и сбежал с половиной своего Эла в леса высоких гор». Все те, кто отреклись от Иланга предателя и остались верными клятвам государству и князю, уже прибыли к нам. Остальным — это плата заклятого преступничества. Воеводы закивали, и лишь темник предателя Гнуса Юрий Остроглаз поднял руку. «Мой ветер», — обратился он к брату князя, — «простые люди не виноваты в интригах высших сословий. Я в дальнем родстве с предателем». «Но у моих воинов там гибнут семьи. Они честно выполнили свой долг, и верность клятве Мармагону для них не пустой звук. Однако тут мы как прокаженные. Есть кто кидает в нас камни, и таких сотни. Поэтому я прошу тебя отпустить нас на защиту наших земель, и я искренне надеюсь, что когда объединенное войско соберется, вы не забудете о нас» могу тебе повелеть остаться сказал лютомир и я выполню приказ твердо ответил юрий после чего я прошу поставить нас в авангарде ибо жить нам будет незачем да и не для кого лютомир сейчас являлся старшим воеводой всех сармат и от его решений зависели людские судьбы он встал повернувшись спиной к собравшимся и медленно подойдя к окну посмотрел вдаль Там, в дальней-придальней дали, за высокими холмами бескрайних сарматских степей, на юге, у самой линии горизонта, пылал пожар. «Ступай, но с одним условием», Юрий встал. «Через двадцать дней жду тебя тут. Ты вернешься, живой и здоровый, и приведешь сюда столько сармат, сколько сможешь спасти. Ты понял меня?» Лютомир повернулся. «Да, мой ветер!» — поклонился Юрий, прежде чем уйти. «Остальным выполнять приказ и ждать возвращения князя!» Злобным шепотом процедил лютомир. Воеводы притихли.